Ответила я. Мое сердце бешено билось, и каждый нерв дрожал от мысли, вызванной его словами. Норман сжал мою руку. Ведь мы благоразумные люди, ты и я. И мы смело смотрим в глаза фактом. С точки зрения закона совершенно безразлично мертв ли Майкл или жив. Когда он на тебе женился, он имел уже двух других жен в Америке, с которыми тоже был повенчан. Я прижалась к нему. Все, что при свете рассудка казалось бы мне невозможным, сделалось вдруг самым понятным и простым на свете. Но тут же меня охватило ужас. Вы, вы забыли, что я... Он рукой прикрыл мне рот Джена. Ни ты, ни я не в силах воскресить Летбрука. Как бы мы в этом ни раскаивались. Его жена получает хорошую пенсию. Я позаботился об этом. А остальное... Остальное забудь так же, как забыл я. Я убила его, Норман. Я тоже убивал людей. Если это вызывалось необходимостью, возможно, я убью и Майкла, если он еще жив, чтобы свести с ним счеты. Это не должно беспокоить тебя. Ты действовала тогда в состоянии аффект. Защищала человека, которого ты любила. Более того, я отомстила. Я была в то время еще совсем глупой девчонкой. У меня были идеалы. Ни один мужчина до того не целовал меня. Он сделал это прежде, чем я успела оттолкнуть его. Будь в ту минуту в моей руке револьвер, я убила бы его на месте, не размышляя о последствиях. Я увидела довольное выражение в глазах любимого человека. Я всегда думал, что случилось нечто подобное. Но теперь весь вопрос в том, когда мы венчаемся. О, должно быть, я была слаба, но все женщины становятся слабыми, если их просит о чем-нибудь человек, которого они любят. Я долгие годы была несчастной. Теперь я потеряла способность сопротивляться и согласилась на все, чувствуя себя при этом безумно счастливой. Мы пошли, я даже не переоделась, ужинать в ресторан. Это было переполненное публикой, плохо проветренное кафе, но оно показалось мне дворцом. Все время мы обсуждали планы на будущее, то есть говорил он, а я слушала. Длительная борьба и лишения остались позади. Вскоре должна была состояться наша свадьба, а после нее путешествие в Италию и Египет. Страны, которые мне давно уже хотелось видеть. После этого мы намеревались поселиться в имении и забыть обо всем на свете. Но едва Норман привел меня домой и оставил одну, Меня охватили злые предчувствие. Внезапно я ощутила страх перед Майклом. Мне не верилось, что он умер. Я предчувствовала, предчувствовала, что он вернется и станет на моем пути к счастью. Страх разрастался. Я заперла дверь комнаты и всю ночь пролежала без сна. Я испуганно вздрагивала при каждом проникавшем с улицы шорохе. У меня начиналось сердцебиение при звуке шагов. Меня тревожили останавливавшиеся автомобили. Темнота комнаты пугала. Каждый тень принимала образ Майкла. И мне казалось, что я вижу его холодное лицо, загадочную улыбку и зелено-серые глаза, в которых светилась необъяснимая сила.